Гарь. Гарь, гарь, гарь. Над страной кар, кар. За стеной дай, гарь. Запаркуй кар. Стол, хмарь, харь на душе, гарь. Подгорел сухарь или жгут орех, гарь. Угар, угар это пахнет грех. Едкий вкус дымка, перегрев ТВ или жарика курит в рукаве. Пей или ругай, но в сознанье всех гарь, гарь, гарь это пахнет грех. Угорелые народы О, горелая свобода! Некуда открыть окно.